В это время привлеченный воплями и стенаниями Нисида и Бланки в каюту вошел командующий турецким флотом Арнаут и, спросив у моряков, что тут происходит, распорядился перевести женщин на свою галеру. А как я подавал признаки жизни, то по просьбе Нисида велел он вместе с ними переправить и меня. Когда же я в бессознательном состоянии был доставлен на флагманскую галеру, Ниседа в расчете на то, что коростолюбивые турки, соблазнившись выкупом, которые могут они за меня получить, обратят внимание на мое здоровье, сказала Капудан-Паше, что я человек весьма состоятельный и знатный, и тем обеспечила мне сносный уход. Случилось, однако, так, что во время перевязки жестокая боль привела меня в чувство, и, оглядевшись по сторонам, я увидел, что нахожусь в плену турок на вражеской галере но еще горше было мне видеть Нисиду и Бланку, сидящими на палубе у ног собаки Капудана и проливающими потоки слез, что явилось знаком беспредельной их скорби. Неожидание позорной смерти, от которой ты, добрый друг мой, Селерью, избавил меня, когда мы встретились с тобой в Каталонии. Не известия о смерти Нисиды, которому я поверил. Ни боль от моих смертельных ран и никакая иная беда не причиняли мне и не могли причинить таких страданий, как то, что Нисида и Бланка находятся во власти нечестивого турка, и что честь ей грозит столь близкая и явная опасность. От этой горестной мысли я снова впал в беспамятство, после чего, пользовавший меня лекарь, отчаялся вернуть мне здоровье и жизнь». Будучи уверен, что я уже мертв, он прекратил перевязку и объявил, что я перешел в мир иной. Что должны были испытывать, получив такое известие несчастные сестры, об этом пусть они скажут вам сами, если только найдутся у них слова. Я же потом узнал, что они вскочили, и рвя на себе волосы, эти чудные золотистые волосы и царапая прекрасные свои лица, устремились к моему бесчувственному телу, так что никакая сила не могла их удержать, и жалобный их плач смягчил даже каменные сердца варваров. То ли слезы Нисиды, капавшие мне на лицо, то ли сильная боль, которую мне причиняли заживавшие раны, привела меня в чувство, но только я снова очнулся для того, чтобы тотчас же вспомнить о новом моем горе. Боясь омрачить нашу общую радость, я не стану приводить вам жалостные и нежные слова — коими в злосчастную ту минуту обменялись мы с Нисидой, равно как не стану подробно описывать борьбу, которую пришлось вести Нисиде с Арнаутом и о которой она сама мне рассказала. Должно заметить, что очарованный ее красотой Капудан Паша всякого рода обещаниями, подарками, угрозами добивался от нее, чтобы она откликнулась на зов преступной его страсти, однако, держа себя с ним столь же непреклонно, сколь скромно, И столь же скромно, сколь непреклонно, она весь день и всю ночь отбивалась от несносной назойливости корсара. Но как присутствие ее с каждым мгновением все сильнее распаляла в нем похоть, то можно было опасаться, я и впрямь испытывал живейшие опасения, что, не вняв ее мольбам, он применит силу, зная же душевную чистоту Неседы, можно было предположить заранее, что он скорее отнимет у нее жизнь, нежели честь. Наконец, фортуна, дабы мы еще раз уверились, что не напрасно идет молва об изменчивом ее нраве, пожелала извлечь нас из пучины бедствий. Но не прежде, нежели мы в грозный час воззвали к небу о помощи, ибо гибелью грозили нам высокие волны вдруг разбушевавшегося моря. Надо вам знать, что на третий день нашего плена, как скоро мы взяли курс прямо на Берберию, подул бешеный сиропков. Море, обрушивая на нас целые водяные горы, совсем уже захлестывало пиратскую армаду, и тогда выбившиеся из сил гребцы, сложив весла, прибегли к испытанному способу перемещения паруса с фок на грот мачту, а затем отдались на волю ветра и волн. Ураган же все усиливался и в какие-нибудь полчаса рассеял и разметал турецкие суда в разные стороны так что ни одно из них не могло уже следовать за флагманским судном. Словом, все суда мигом разбросала буря, а наше всеми покинутое судно оказалось в наиболее опасном положении, ибо вода с такой быстротой увливалась во все его щели, что сколько ее не вычерпывали, все же в трюме доходила она до колен. И к умножению всех наших несчастий настала ночь, всегда в подобных случаях наводящая страх и уныние, а тут еще такая темная и такая бурная, что у всех нас, сколько нас ни было, сколько-нибудь твердая надежда на спасение уступила место отчаянию. Довольно сказать, сеньоры, что турки умоляли пленных христиан, которых они посадили за весла, призвать на помощь Христа и всех святых и помолиться об избавлении от такой страшной напасти. И далекое небо, услышав мольбы несчастных христиан, Сжалилось над ними, но, сжалившись, оно не укротило бурю напротив, порывы ветра становились все неистовее и стремительнее. И на рассвете, который мы могли определить лишь по песочным часам, наше плохо управляемое судно так близко подошло к берегу Каталонии, что команда, ввиду полной невозможности от него отойти, вынуждена была прибавить парусов для того, чтобы поскорее пристать к видневшейся впереди широкой песчаной отмели. Рабство уже не пугало турок, страх смерти оказался сильнее. Не успела Галера пристать, как на берегу появилось множество вооруженных людей, чьи одежда и говор указывали на то, что это каталонцы. Пристали же мы неподалеку от того городка, где, рискуя собственной жизнью, ты, друг Силерио, спас жизнь мне. Кто взялся бы описать вам восторг христиан, очутившихся на свободе, избросивших с себя тяжкие и несносные оковы горестного плена, и кто взялся бы изобразить ужас турок, еще недавно свободных, а ныне вынужденных слезно молить бывших своих пленников, отвести от них гнев возмущенных каталонцев, ибо те собрались на берегу, побуждаемые желанием отомстить за зло, которое им причинили эти же самые турки, разграбив их городок, чему ты, Сирерио, явился свидетелем. И страх турок был не напрасен. Ворвавшись на галеру, врезавшуюся носом в песок, каталонцы учинили им столь жестокую резню, что лишь весьма немногие из корсаров остались в живых. бы каталонцев не увлекло желание ограбить галеру, все турки были бы умерщвлены уже во время первого натиска. Наконец, все мы, как турки, так и пленные христиане, были обобраны до нитки — Так что, если бы моя одежда не была запачкана кровью, то уж верно, у меня отняли бы и ее. Даринто, который тоже был тут, взял на себя заботу о Нисиде и Бланке и добился того, чтобы меня отправили на берег, где я мог бы вылечиться. Сойдя на берег и оглядев знакомые места, я тотчас уразумел всю опасность своего положения. И от мысли, что меня могут узнать и подвергнуть незаслуженной каре, мне стало не по себе. А потому я попросил Даринто, предварительно объяснив ему мои обстоятельства, возможно, скорее переправить нас всех в Барселону. Но как раны мои все еще не заживали, то я принужден был на несколько дней здесь задержаться, приняв меры к тому, чтобы кроме врача никто из местных жителей про то не узнал. Пока Доринто ездил в Барселону, дабы произвести необходимые закупки, мне стало лучше, я уже чувствовал себя бодрее, и как скоро он возвратился, мы все четверо отправились в Толедо к родственникам Нисидой узнать о ее родителях, которым мы уже сообщили в письме во всех происшествиях, попросив прощения за то, в чем мы перед ними повинились. И во все время нашей с тобой разлуки, Силерию, Отсутствие твое каждый раз облегчало муку, которую нам доставлял любой из описанных мною несчастных случаев. Или же, напротив, омрачало радость, которую нам доставлял случай счастливый. Но раз что небо избавило нас от всех бед и напастей, то нам остается лишь возблагодарить его за все явленные им чудеса. Тебе же, друг Силерия, рассеяв былую грусть, Самому преисполнится веселье и постараться развеселить ту, что из-за тебя веселье позабыло давно, о чем ты узнаешь подробнее, когда мы останемся с тобой наедине. Я мог бы еще кое-что рассказать о своих странствиях, да боюсь, что длинная повесть моя и так уже наскучила пастухам, которым я всецело обязан счастьем моим и блаженством. Вот, друг Сирерия, и вы, друзья пастухи, и вся моя история». Судите же, какое название после всего, что мне пришлось испытать, и что я испытываю ныне, мне больше пристало. Несчастнейшего или счастливейшего человека в мире. Так закончил свою повесть ликующий Тимбрио. И счастливая ее развязка вызвала всеобщее ликование. Серерью же в неописуемом восторге снова бросился к нему на шею, И затем, с желанием узнать, кто сия особа, которая из-за него лишилась покоя, извинившись перед пастухами, отозвал Тимбрио в сторону, и тот ему сообщил, что прекрасная Бланка, сестра Нисиды, давно уже любит его больше жизни. Полюбила же его она с того самого дня и часа, когда узнала, кто он таков и каковы его достоинства но дабы не ослушаться велений чести, никогда никому не открывала своих помыслов, за исключением сестры, с помощью которой она надеялась честным путем прийти к исполнению своих желаний. Рассказал ему также Тимбрио о том, что кабальера Даринто, тот самый, который приехал сюда вместе с ним, и о котором он уже упомянул в предыдущей беседе, узнал, кто такая Бланка, и, прилетившись ее красотою, полюбил ее столь горячо, что попросил согласие на брак с нею у сестры ее Нисиды. Но та разрушила его надежды, сказав, что Бланка никогда за него не пойдет. А как оскорбленный Даринто решил, что он отвергнут за малые свои достоинства, то дабы вывести его из заблуждения, Нисиде пришлось объявить ему, что всеми помыслами Бланки владеет Селерия. Однако же Даринто не оставил и не прекратил своих домогательств. Зная, что от Селерии нет никаких известий, он вообразил, что время, а также услуги, которые он оказывает Бланке, заставят ее изменить первоначальное свое намерение. А потому, дескать, он и не собирался расставаться с ними вплоть до вчерашнего дня, когда услышал от пастухов вести о Селерию и когда, увидев, с какой радостью внимал им Бланка, понял, что ему не достигнуть желаемого. И тут он, ни с кем не простившись, Удалился величайшую, выказывая скорбь. Поведав обо всем этом, Тимбрио посоветовал своему другу составить счастье Бланки, признав и сделав ее своей супругой, ибо, дескать, ему ведомые и хорошо известны достоинства Бланки и ее целомудрие. Брак же этот, и ему Тимбрио принесет, мол, радость и счастья, ибо женятся они на сестрах. Селерию попросил дать ему время поразмыслить хотя, впрочем, он знал заранее, что не сможет не исполнить просьбу Тимбрио. Между тем, бледная заря возвестила о своем приходе. Звезды мало-помалу меркли в ее свете, и в эту самую минуту слуха присутствующих достигнул голос влюбленного Лауса. Зная, как и друг водомон, что эту ночь пастухи должны провести в пещере Селерию пришел он прийти туда и встретиться с ними и с прочими пастухами. А как вся его отрада и все его времяпрепровождения заключались в пении под звуки скрипки об удачах и неудачах в сердечных его делах, и к пению располагал его одинокий путь, а равно и стройные хоры птиц, уже начавших нежным своим и сладостным щебетанием приветствуют занимающийся день, то верный своему обыкновению и запел он вот эту песню. Вовек я не устану взор вперять в ту, кто звездой мне стала путеводной, в красавицу, на челе печать достоинства и мысли благородной. И если ты, Селена, хочешь знать, кто в рабство обратил мой дух свободный, согнув его, как мощный дуб гроза, отвечу я тебе, твои глаза. О, дивные глаза!» Указан вами мне путь из тьмы полночной к свету дня. Заранена благими небесами в вас искорка небесного огня. Благодаря вам холод, цепи, пламя, Что леденят, гнетут и жгут меня, Сулят мне в то же время и отраду, Тепло и облегчение, и прохладу. Глаза, любимый, только через вас На мир теперь смотрю я горделиво. Сокровища мои, на дню сто раз За вами наблюдаю я ревниво, Читая в вашей глубине рассказ То сладостный, то горький, но правдивый, Про ад, где я терзаюсь наяву, И рай, где лишь мечтой пока живу. Покуда предо мной вы не предстали Прекрасные глаза, я как слепой на ощупь Брел в неведомые дали тернистую опасной тропой, но пробил час, и вы мне возблистали, и ныне, к счастью, твердую стопой, иду я по дороге протаренной, сиянием вашим горнем озаренной. Прелестные глаза, вы навсегда меня облагодетельствовать властны, и сделайте это без труда, коль скоро взор свой, словно солнце ясный, мне будете дарить хоть иногда. Затем, что для того, кто любит страстно, сладчайшей из всех земных услад, Глядеть и знать, что на него глядят. Коль это истина неоспорима, Межсмертных нет и быть не может впредь Такого, кто в глаза своей любимой Имел бы больше прав, чем я смотреть. Кто милый верен был неколебимо, Тот стал ее достоин лицезреть. Хоть до сих пор поверить не могу я В удачу беспримерную такую». И пение, и путь влюбленного Лауса окончились разом. И все, кто окружал Селерию, встретили его с превеликой радостью. Появление Лауса еще усилило восторг по случаю счастливого конца злоключений Селерии. Но тут все присутствующие, включая Дамона, увидели, что возле пещеры появился почтенный Аурелио, Он пришел сюда вместе с несколькими своими пастухами и принес угощение, дабы угостить всех собравшихся и доставить им удовольствие, как он вчера и обещал при прощании. Тирсис и Дамон подивились, что с ним не пришли Элисию и Арастру, и удивление их возросло, когда они узнали причину отсутствия этих пастухов. С прибытием Аурельо прибыла бы и всеобщая радость, когда бы он не сказал, обращаясь к Тимбрио. Если ты, достойный кимбрио, считаешь себя верным другом тому, кто дружит с тобой, а ты вправе считать себя таковым, то сейчас для тебя пришло время доказать это на деле и прийти на помощь к Даринту, который находится недалеко отсюда. Он в таком отчаянии и в таком волнении, что мои увещания нисколько на него не подействовали». Элисия Эрастро и я нашли его часа два тому назад в лесу, что виднеется справа от нас. Конь его был привязан к сосне, а сам он сидел на земле, испуская тихие и печальные вздохи и время от времени посылая проклятие своей судьбе. Мы пошли на жалобный звук его голоса и при свете луны, хоть и не без труда, узнали его. И тут он поведал нам свое горе. Когда же он нам его поведал, то мы уразумели, что исцелиться ему нелегко. Элисия и Эрастро остались с ним, а я пришел сюда рассказать тебе о том, в какое состояние привели Доринто его помыслы, и, коль скоро они тебе хорошо известны, то постарайся помочь ему делом или же утешить словом». «Я не пожалею слов, добрый Аурелью», — отвечал Тимбрио, «раз уж он не хочет воспользоваться случаем, который предоставило ему разочарование» и не желает, чтобы время и разлука оказали на него обычное свое действие. И дабы никто не подумал, что я отказываюсь исполнить долг дружбы, покажи мне, Аурелио, то место, где ты его оставил. Я хочу пойти к нему. «Я пойду с тобою», — объявил Аурелио. Тут все пастухи порешили проводить тимбрию и узнать, о чем горюет Даринто. Силерию же они оставили с Нисидой и Бланкой, и все трое были так счастливы, что не могли вымолвить ни слова. По дороге туда, где Аурелью оставил Даринто, Тимбрио, рассказав своим спутникам о кручине Даринто, заметил, что Даринто трудно утешиться, ибо помыслами прекрасной Бланки, из-за которой он кручинится, овладел его Тимбрио, добрый друг Силерию — К этому он присовокупил, что ему пришлось употребить все свое красноречие и все свои душевные силы, дабы Силерия согласился исполнить желание Бланки. А затем, спросив своих спутников, одобряют ли они его намерения, начал умолять их прийти к нему на помощь. Ему хотелось, чтобы они после встречи с Даринто уговорили Силерию назвать Бланку законной своей супругой. Пастухи обещали исполнить его просьбу, и вот, ведя такую беседу, Пришли они туда, где, как полагал Аурельо, находились Элисио, Даринто и эратро Однако, хотя и обошли они вдоль и поперек почти всю рощицу, но никого не обнаружили, что немало всех опечалило. Но тут их слуха достигнул столь тяжкий вздох, что все они пришли в смятение и пожелали узнать, кто его испустил. Вскоре, однако, сомнение их разрешил другой вздох, не менее горестный, нежели предыдущий, И как скоро приблизились они к тому месту, откуда он долетел, то увидели невдалеке под разросшимся ореховым деревом двух пастухов. Один из них сидел на зеленой траве, а другой лежал на земле, положив голову на колени первого. Первый пастух сидел, опустив голову, проливая слезы и пристально глядя на того, чья голова лежала у него на коленях. Вот почему. А также по той причине, что другой... Мертвенно-бледный был в обморочном состоянии. Подошедшим не вдруг удалось узнать, кто такие эти пастухи, однако, подойдя поближе, они их узнали. То были Элисио и Арастро. Элисио был в обмороке, а Эрастро плакал. Все пришли в горестное изумление при виде горевавших и скорбевших пастухов. Все они были с ними в дружбе, но не знали, что привело их в такое состояние. Однако ж всех более удивлен был Аурелью, ведь он совсем недавно оставил их в обществе Даринта по всем признакам радостными и довольными. Уж не Доринто ли огорчил их чем-либо? Эрастро, увидев подошедших пастухов, дотронулся рукой до Элиси и сказал, «Приди в себя, несчастный пастух, встань и поищи место, где ты мог бы в одиночестве оплакивать свою недолю, а я хочу вести такой же образ жизни», пока не окончится днимай. Сказавши это, Эрастро взял обеими руками голову Элисию и сняв ее со своих колен положил на землю. Затем встал и пошел было прочь, но его удержали Тирсис, Дамон и прочие пастухи. Дамон подошел к Элисию, обнял его и помог ему прийти в себя. Элисью открыл глаза и всех узнал, однако он тут же почувствовал, что горе замкнуло и запечатало ему уста, так что он ничего не может рассказать о себе. И хотя все пастухи наперебой принялись расспрашивать Элисио, он ответил только, что когда он беседовал с Эрастро, с ним приключился глубокий обморок. Эрастро это подтвердил, и по этой причине пастухи прекратили дальнейшие расспросы о причине душевного расстройства Элисио. Они предложили ему вернуться вместе с ними в пещеру Селерию, а оттуда, мол, они проводят его в село или же в его шалаш. Однако добиться его согласия было невозможно. Он хотел лишь, чтобы его отпустили в село. Удостоверившись, что он непреклонен, пастухи не стали ему перечить. Они предложили проводить его, но он пожелал остаться один, однако упорство его друга Дамона одержало вверх, и Элисио пришлось отправиться в село вместе с Дамоном. Дамон же уговорился с Тирсисом встретиться вечером либо в селе, либо в шалаше Элисио, дабы уговориться о совместном возвращении в свое село. Аурельо и Тимбрио спросили эрастра Даринте. тот сообщил им, что когда Аурельо с ним расстался... Элисио упал в обморок, и пока он Эрастро хлопотал возле него, Даринто отсюда умчался, и только они его и видели. Не найдя Даринто, Тимбрио и его спутники решились вернуться в пещеру и упросить Серелью взять в супруги прекрасную Бланку. С таковым намерением все и пошли к нему, за исключением Эрастра, которому хотелось проводить своего друга Элисио. Распрощавшись со всеми, Эрастро заиграл на скрипке и пошел той же дорогой, что и Элисия. Элисия же, отойдя вместе с Дамоном от всей компании, со слезами на глазах, величайшую выказывая скорбь, заговорил. «Мне хорошо известно, благоразумный Дамон, что ты обладаешь столь богатым опытом в делах сердечных, что тебя вряд ли удивит то, о чем я хочу тебе ныне поведать. Положение же мое таково, что, по моему разумению, его должно рассматривать и расценивать как самое тяжелое положение из всех, какие когда-либо создавала любовь. Дамону больше всего на свете хотелось узнать причину обморока и скорби своего друга, и для того он уверил Элисию, что его уже невозможно удивить рассказами о бедствиях, чинимых любовью. Уверившись в этом и вполне убедившись в дружеском расположении к нему Дамона, Элисий продолжал свою повесть. «Тебе уже известно, друг Дамон, сколь чуден мой жребий, и я буду называть его чудным всегда, хотя бы мне пришлось расстаться с жизнью. Так вот, — говорю я, — чудному моему жребию угодно было, чтобы я, как это ведомо небесам и всей нашей округе, полюбил. Да что я говорю «полюбил»? чтобы я боготворил несравненную Галатею, и люблю я ее столь искренней и чистой любовью, какое достоинство ее заслуживают. Кроме того, надо бы на тебе сказать, друг мой, что она, зная о честном моем намерении, всегда отвечала мне лишь общепринятыми знаками учтивости, каковыми и должны всегда отвечать натуру целомудренные и благодарной. И вот уже несколько лет надежда моя питается одной лишь ее скромную и нежную признательность. Я же был весел и доволен, и считал себя самым счастливым пастухом из тех, которые когда-либо пасли свои стада. И довольствовался тем, что лицезрел Галатею, и убеждался, что если она и не любит меня, то и не пренебрегает мною, и что ни один пастух не может похвалиться, что она оказывает ему предпочтение». Немалое удовлетворение получала моя любовь от того, что помыслы мои были безмятежны, и что никакие другие помыслы меня не волновали. А что это было с моей стороны разумно, в том меня утверждала целомудрие Галатеи, которая не позволяла и помыслить о какой-либо дерзости. И все же рухнуло это столь малоценное блаженство, которое дарило мне моя любовь. Рухнуло счастье, которым я наслаждался без малейшего ущерба для чести Галатеи, рухнуло довольство, которого намерения мои по справедливости заслуживали, ибо сегодня я получил достовернейшие сведения о том, что блаженству моему пришел конец, что счастье мне изменило, что довольство мое погибло, и что ныне завершается трагедия горестной моей жизни. Да будет тебе известно, Дамон, что сегодня утром, Когда я вместе с Аурелью, отцом Галатея, отправился к вам в пещеру Силерию, он дорогой сказал мне, что решился выдать Галатею замуж за лузитанского пастуха, который на берегах тихоструйной Лимы пасет многочисленные свои стада. Лузитания — провинция Древней Испании во времена римского владычества, теперешняя Португалия. Лима — испанское название «Лимия», Река — верхнее течение, которой находится в Испании, а нижнее — в Португалии. Аурельо попросил меня высказать на сей предмет свое мнение, ибо от моих дружеских к нему чувств и от моего благоразумия ожидал он доброго совета. Я сказал ему, что, на мой взгляд, он чересчур поспешное принимает решение — ибо по своей доброй воле лишается лицезрения столь прекрасной дочери, отсылая ее в места столь отдаленные. Если же он, дескать, соблазнился и прельстился богатствами чужеземного пустуха, то пусть примет в соображение, что он не так уж в них нуждается, да и к тому же недаром говорится пословица, что там хорошо, где нас нет. Между тем лучшие пустухи с берегов Таха почтут за счастье жениться на голотее.